и долго прутиком чертила замысловатые узоры на песке побережья, пытаясь понять, как же следует поступить. Набегающие волны с шипением заливали босые ноги девушки, стирая четкие линии рисунка. Тогда Эвелина думала, как было бы здорово так же стереть прошлую жизнь, начать все с чистого листа, и принималась рисовать заново. Проходили дни, складываясь в недели вынужденного безделья. Эвелина волей-неволей начала задумываться о дальнейшей дороге. Невозможно вечно скрываться в безымянном поселке. Нет, она знала точно, что рахана и словом ее никогда не попрекнет. Напротив, будет счастлива от того, что хоть так можно отблагодарить чужачку за помощь. Но спокойнее от этого не становилось. Слишком монотонной и размеренной была жизнь в этом поселении. Если сначала девушке нравился неспешный деревенский быт, напоминавший детство на лазури, то потом он ей наскучил. Хлопоты по хозяйству не приносили успокоения. Даже пустяковая помощь островитянам не отвлекала от невеселых раздумий. В груди все чаще замирала от тревожного предчувствия, Эвелина знала точно — пора уходить. Она просто ждала удобного случая. Но произошло все совсем не так, как рассчитывала девушка. Эвелина по обыкновению сидела на берегу, наблюдая, как красный шар солнца скрывается в водах усталого океана. Для середины осени стояла на удивление хорошая погода — Девушка привыкла, что в это время у нее на родине давно безраздельно властвовала осеннее ненастье с нередкими заморозками и сильным ветром. Но тут даже ночью было весьма тепло. Конечно, без теплой одежды не обойтись, зато днем можно наслаждаться довольно жаркой погодой. Некоторые особо отважные осмеливались и на купание веселыми переговорами и криками, скрашивая одиночество чужачки. Девушка насторожилась. Неожиданно затих детский смех. Шум от плескания в атаге ребятишек, расположившихся неподалеку, смолк. Наступившую неожиданную тишину нарушал только тихий шорох прибоя, игравшего с прибрежной галькой. Эвелина завертела головой, пытаясь понять, что случилось. И тут раздался отчаянный крик, дикий, полный животного ужаса. Девушка даже не поверила сначала, что так может кричать человек. Крик повторился уже ближе. Эвелина вскочила на ноги и сжала кулаки, все еще не понимая, что случилось. И тут она увидела. На первый взгляд казалось, что волны несут к берегу, Огромную кучу бесформенного мусора, переплетенного водорослями. Но уже через миг стало понятно, что это обман зрения. К берегу быстро приближалось что-то живое и чрезвычайно опасное. Вот непонятное создание повернулось боком и выпустило вперед мясистые толстые щупальцы. «Что это?» — мелькнуло в голове. «Какое большое!» Додумать эту мысль Эвелине не удалось, потому что она вдруг заметила, как с мелководья на берег в рассыпную бросились ребятишки, громко верещат страха.